8 января. Память святого священномученика Картерия. святой Картерии жил в царстве императора Диатлетиана и был священником и учителем христовой веры в Кесарии Каппадокийской при прокураторе Урване. Он построил храм Божий, собрал около себя многочисленную пасму, которую получал почитать Христа с Отцом и Святым Духом как единого истинного Бога. На служителя Христова поступил навет прокуратору. Тогда блаженный Иерей скрылся от преследования. Но ему явился Господь и сказал, «Иди к артерии и предстань перед прокуратором. Я буду с тобою. Тебе надлежит много пострадать ради моего имени, и многие через тебя уверуют и спасутся». Святой, исполнившись великой радости, возблагодарил Господа и известил прокуратора о своем местопребывании, после чего был заключен в темницу. Когда же святой Картерий приведен был к прокуратору, тот приказал ему принести жертву Серапису. Сирапис, египетское божество, в последние годы языческого, почитавшееся и в Римской империи, почитался богом умерших душ и призывался как спаситель от болезни и смерти. По святого и стукана этого ложного бога поверхся на землю, тогда, по повелению прокуратора, 16 воинов стали бить палками исповедника Христова, которого четверо слуг распростерли на земле. Потом мучители повесили святого картерия на дерево, бритвы отрезали у него ногти на руках и ногах и терзали его тело железными крючьями. Тогда святому страстотерцу явился ангел Господень и облегчал его страдания, и воин Христоф остался невредимым при столь тяжких испытаниях. По повелению мучителей его сняли с дерева и прокололи ступни ног железными прутьями, возложили на грудь раскаленный сошник, посадили на раскаленный железный стул, и раскаленными железными прутьями тянули им ноги. После этого блаженные страдали, снова был взвергнут в темницу. Вечером Господь наш Иисус Христос явился доблестному своему стратерцу, разрешил его атаков и извел из темницы. Тогда многие, видя святого мученика, исцеленным от ран, нанесенный гонителями, стали принимать святое крещение, получая в то время исцеление от болезней, которыми страдали. Снова схваченный мучителями святой картери предан был новым истязаниям. его рукам и ногам подвешены были тяжелые камни, причем палачи били его палками по животу, жгли огнем, поливая серую смолу на зияющие раны, вливали в уста расплавленное олово, на голову надели добила раскаленный шлем, Наконец бросили святого страстотерца в огонь. Воспевая Господу благодарственной песни, святой картерий вышел из пламени невредимым. Тогда один еврей, присутствовавший при истязании, придя в ярость, схватил копье и нанес смертельный удар в ребра святого мученика. Из раны истекло такое количество воды, что она залила костер. Потом потекла кровь и страстотерпец Христов предал Богу свою